Глава вторая Смеркалось. Черная дыра туннеля зияла на пологом склоне невысокого холма. Люди стояли у его подножья. До самого горизонта, над которым сверкали первые звезды, раскинулась огромная равнина. Кое-где вдали выступали неясные, стройные, похожие на деревья силуэты. Низкая полоса заката давала совсем мало света, и все краски сливались в однородную серую пелену. Слева от неподвижно стоявших людей косо врезался в грунт гигантский цилиндрический корпус. Инженер оценил его длину метров семьдесят, значит, корабль зарылся вглубь больше, чем на сорок метров. Но сейчас никто не обращал внимания на эту выступающую на фоне неба огромную трубу с беспомощно торчащими кольцами рулевых дюз. Люди глубоко вдыхали холодный воздух с едва уловимым незнакомым, неопределенным запахом и молча смотрели вперед. Только теперь их охватило ощущение полного бессилия. Железные мотыги как будто сами выпали из рук. Они стояли, медленно обводя глазами необъятное пространство, пустое, с горизонтом, залитым тьмой, с лениво, равномерно дрожащими звездами в вышине. — полярная спросил вдруг химик, бессознательно понизив голос, и показал на низкую звезду, слабо мерцающую в темном небе на востоке. — Нет, отсюда ее не видать. — Вы сейчас... «Да, над нами южный полюс галактики. Минуту, где-то должен быть южный крест». Немного оживившись, все начали вспоминать название созвездий, искрившихся на фоне уже почти совсем черного неба. Над этой мертвой равниной только звезды были чем-то не совсем чужим. «Становится все холоднее, как в пустыне», — сказал координатор. «Не имеет значения. Сегодня мы все равно ничего не сделаем, нужно возвращаться внутрь». — Что, в эту гробницу? — возмутился кибернетик. — Без этой гробницы мы погибли тут через два дня, — сухо ответил координатор. — Не ведите себя, как дети. Не сказав больше ни слова, он повернулся, медленно подошел к лазу и, спустив вниз ноги, сполз в туннель. Секунду еще виднелась его голова, потом она исчезла. Оставшиеся молча переглянулись. — Пошли! — полувопросительно, полуутвердительно буркнул физик. Остальные помешков двинулись за ним. Пока первые вползали в тесную дыру, ожидавший своей очереди инженер спросил у кибернетика. Заметил, как странно пахнет здесь воздух. Да, чувствуется что-то вроде горечи. Ты знаешь состав? Он похож на земной. Есть еще какая-то примесь, но безвредная. Сейчас не помню. Все данные в таком маленьком зеленом томике на второй полке в библио... Инженер остановился вспомнив что сам засыпал библиотеку кучами мергеля а что его сказал он без всякой злости с грустью и начал протиискиваться в черное отверстие кибернетик оставшись один вдруг почувствовал что ему не по себе это был не страх а гнетущее чувство затерянности ужасной чуждости пейзажа да и в необходимости возвращаться в глубь глинистого туннеля было что то унизительное как червяки Подумал он, опустил голову и полез в дыру вслед за инженером, но не выдержал. И уже скрывшись в туннеле по плечи, поднял голову, посмотрел вверх и попрощался взглядом со спокойно мерцающими звездами. На завтра кто-то предложил вынести припасы на поверхность, чтобы там позавтракать, но координатор возражал, считая, что это только создаст ненужное осложнение, поэтому ели при свете двух фонарей под крышкой люка запивая еду уже совсем остывшим кофе. Внезапно кибернетик спросил. — Слушайте, а как это получилось, что у нас все время был хороший воздух? Координатор улыбнулся. Серые морщины еще резче выделились на его впалых щеках. Баллоны с кислородом уцелели. Хуже с очисткой. Только один автоматический фильтр работает нормально, аварийный, химический. Все электрические, естественно, полетели. Через какие-нибудь шесть-семь дней мы начали бы задыхаться. Ты знал об этом? — медленно спросил кибернетик. Координатор ничего не ответил, только его улыбка на мгновение стала какой-то другой, почти жестокой. — Так, что будем делать? — спросил физик. — Здесь есть кислород, — сказал доктор. — Значит, здесь есть жизнь. Что об этом известно? — Да, в общем-то, ничего. Пробу атмосферы брал космический зонд, отсюда вся наша информация. — Как это? — Он что, даже не садился? — Нет. — Да. — Вот уж действительно изобилие сведений, — сказал кибернетик. Он пытался вымыть лицо спиртом, который лил из маленькой бутылочки на клочок ваты. Воды, пригодной к употреблению, оставалось очень мало, и никто не мылся уже вторые сутки. Физик, используя в качестве зеркала полированную поверхность кондиционера, рассматривал свое лицо. — Это очень много, — спокойно ответил координатор. — Если бы состав воздуха был иной, если бы в нем не было кислорода, я убил бы вас. — Что? — Кибернетик чуть не уронил бутылку. — Естественно, и себя тоже. Мы не имели бы даже одного шанса на миллиард. Теперь он у нас есть. Все замолчали. — Раз есть кислород, значит, должны быть растения и животные, — спросил инженер. — Не обязательно, — ответил химик. — На планетах Альфы Малого Пса есть кислород, но нет ни растений, ни животных. — А что есть? — Светляки. — Люминоиды? Бактерии? — Это не бактерии. — Да будет вам, — бросил доктор. Он убрал посуду и закрывал коробки с продовольствием. У нас сейчас другие заботы. Защитника не удастся привести в порядок, а? Защитника я даже не видел, признался кибернетик. До него не добраться. Все автоматы вырваны из стоек. Похоже, там понадобится двухтонный кран, чтобы растащить весь этот железный лом, а защитник в самом низу. Но какое-нибудь оружие нам нужно, — воскликнул кибернетик. — Есть электрожекторы. Интересно, чем ты их зарядишь? — Разве в рубке нет тока? Был ведь? — Нет, вероятно, короткое замыкание в аккумуляторном отсеке. — А почему электрожекторы не заряжены? — По инструкции перевозить заряжено запрещается. — Неохотно буркнул инженер. — Черт бы побрал инженер. — Перестань. Услышав голос координатора, кибернетик отвернулся, пожав плечами. Доктор вышел. Инженер принес из своей каюты легкий нейлоновый рюкзак и принялся укладывать в его кармашки плоские банки с неприкосновенным запасом продуктов. Доктор вернулся, держа в руке короткий враненый цилиндр, заканчивающийся штуцером. — Что это? — заинтересовался инженер. — Оружие. — Какое оружие? — Усыпляющий газ. Инженер рассмеялся. «Откуда ты знаешь, можно ли усыпить то, что живет на этой планете твоим газом? И самое главное, как ты собираешься обороняться этим газом в случае нападения? Что, будешь давать капельный наркоз?» «Во всяком случае, при большой опасности сможешь дать наркоз себе», — сказал химик. Все засмеялись. Доктор смеялся громче всех. «Этим можно усыпить любое существо, дышащее кислородом», — сказал он. А что касается обороны, смотри. Он нажал спусковой крючок у основания цилиндра. Тонкая, как игла, струйка мгновенно испаряющейся жидкости выстрелила в мрачную глубину коридора. — Ну, за неимением лучшего, — с сомнением сказал инженер. — Идем, — спросил доктор, опуская цилиндр в карман комбинезона. Маленькое, далекое солнце стояло высоко. Оно было горячее земного, но не это поразило всех. Оно было не совсем круглым. Люди разглядывали его сквозь щели между пальцами, сквозь темно-красную полупрозрачную бумагу, обертку от индивидуальных антирадиционных комплексов. — Оно сплюснуто из-за быстрого вращения вокруг оси, да? — обратился химик к координатору. — Да, это было намного заметнее во время полета, не помнишь? Вероятно, тогда меня это, так сказать, не интересовало. Отвернувшись от солнца, все посмотрели на ракету. Цилиндрический белый корпус наискось торчал из низкого холма. Он напоминал ствол какого-то гигантского орудия. Обшивка, молочная, в тени, серебристая на солнце, казалась неповрежденной. Инженер подошел к тому месту, где корпус вонзился в грунт перебрался через выброшенные наверх глыбы, которые словно воротником окружали врезавшийся в склон корабль и провел рукой по плите обшивки. — Неплохой материал этот керамид, — сказал он, отворачиваясь. — Если б я только мог заглянуть в дюзы. Он беспомощно смотрел вверх на корму, повисшую высоко над равнины Успеется, — сказал физик. — Ну что, двинулись. Небольшая разведка, а? Координатор поднялся на вершину холма, остальные поспешили за ним. Залитая солнцем равнина разбегалась во все стороны, совершенно однообразная, гладкая, бледно-желтая. Вдалеке высились стройные, замеченные ими еще вчера силуэты. При ярком свете было видно, что это не деревья. Небо над головой голубое, как на земле, у горизонта приобретал отчетливо зеленоватый оттенок. Прозрачные перистые облака, почти незаметно, двигались на север. Координатор определил стороны света по маленькому компасу, надетому на запястье. Доктор, низко наклонившись, сковырял ногой грунт. — Почему здесь ничего не растет? — сказал он удивленно. Это поразило всех. — Действительно. Насколько охватывал взгляд, равнина была голой. — Мне кажется, эта местность высыхает. — неуверенно сказал химик. — Там дальше, видите, те пятна, гораздо больше желтизны, вон на западе. Я полагаю, что там пустыня, из которой ветер нагоняет сюда песок, ведь наш холм глинистый. — Ну, это мы проверили на совесть, — сказал доктор. — Нужно набросать хотя бы в самых общих чертах план экспедиции, — заговорил координатор. — Запасов, которых мы взяли, нам хватит на два дня. Не совсем воды у нас мало. Перебил кибернетик. «Воду придется экономить, пока не найдем ее здесь. Раз есть кислород, будет и вода. Думаю, начнем с нескольких прямолинейных маршрутов. Уходить от ракеты будем каждый раз не слишком далеко, так, чтобы иметь возможность спокойно и без излишней спешки вернуться». «Максимум 30 километров в один конец», — заметил физик. «Согласен. Речь идет только о чем-то вроде предварительной разведки. Подождите». — сказал инженер, который до сих пор стоял поодаль, как бы погрузившись в невеселые мысли. — А вам не кажется, что мы ведем себя, как будто малость свихнулись? — Мы потерпели аварию на неизвестной планете. Нам удалось выбраться из корабля. Вместо того, чтобы взяться за самое важное, вместо того, чтобы все силы вложить в ремонт, в налаживание того, что удастся, в освобождение корабля и так далее, мы отправляемся... На какие-то экскурсии, без оружия, без всяких средств защиты, не имея понятия, с чем мы здесь можем столкнуться. Координатор ответил не сразу. Он оглядел поочередно всех членов экипажа. Все были небриты. Трехдневная щетина придавала им довольно дикий вид. Слова инженера, вероятно, произвели впечатление, но никто не ответил. Как будто все ждали, что скажет координатор. Шестером — Нам ракету не откопать, Хенрик, — сказал координатор, осторожно взвешивая слова. — И ты-то отлично знаешь. В нашем нынешнем положении запуск самого простенького агрегата требует времени, который мы даже не можем определить. Планета обитаема, но мы не знаем о ней ничего. Мы даже не облетели ее перед катастрофой. Мы шли от ночного полушария. И из-за дурацкой ошибки попали в газовый хвост. Подыма перешли линию терминатора. Я лежал у экрана, который лопнул последним. Я видел, во всяком случае, мне так показалось, что-то напоминавшее город. — Почему ты не сказал нам об этом? — медленно спросил инженер. — Да, почему? — поддержал его физик. — Да потому что я в этом не уверен. Я не знаю даже, в какой стране его искать. Ракета крутилась, я потерял ориентацию. И все-таки существует шанс, хотя и незначительный, что мы получим какую-то помощь. Я предпочел бы об этом не говорить. Но каждый из вас и так хорошо это знает. Наши шансы вообще очень малы. Кроме того, нам нужна вода. Основная часть запаса вылилась в нижний отсек, и Хенрику установил, что она радиоактивна. Таким образом, я считаю, что мы можем позволить себе некоторый риск. — Я согласен с этим, — сказал доктор. — Я тоже присоединился физик. — Ладно, — буркнул кибернетик и отошел на несколько шагов, глядя на юг, словно не хотел слышать, что скажут остальные. Химик кивнул головой. Инженер не ответил, он спустился с холма, забросил за спину рюкзак и спросил, — Куда? — На север, — сказал координатор. Инженер двинулся вперед, остальные присоединились к нему. Когда немного погодя не обернулись, холма уже почти не было видно, только корпус ракеты вырисовывался на фоне неба, словно дуло пулевого орудия. Было очень жарко. Их тени постепенно укорачивались, ботинки проваливались в песок, слышались только мерные шаги и учащенные дыхания. Они подошли к одному из тех изящных образований, которые в сумерках приняли за деревья. Из бурого грунта вертикально торчал серый, словно кожа слона, ствол со слабым металлическим блеском. Этот ствол у основания не толще мужской руки постепенно переходил в чашевидное расширение, Плоская кромка чаши находилась на высоте двух метров. Земли не было видно, открыта сверху чаша или нет. Люди остановились в нескольких метрах от причудливой фигуры, а инженер импульсивно шагнул к ней и уже поднял было руку, чтобы дотронуться до ствола. Когда доктор крикнул «Стой!», инженер попятился. Доктор потянул его к себе за плечо, поднял земляка Миша величиной с посолину и бросил высоко в воздух. Камешек описал крутую дугу и упал сверху в чашу. Все вздрогнули. Такой бурной и неожиданной была реакция. Чаша заволновалась, съежилась. Послышался короткий свист, как будто из нее вырвалась струя газа, и теперь вся лихорадочно дрожащая серая колонна провалилась, словно всосанная внутрь планеты. Образовавшееся отверстие моментально наполнило коричневатой пенящейся масса, потом ее поверхность покрылась песчинками, их становилось все больше, и через несколько секунд от отверстия не осталось и следа, поверхность песка стала совершенно гладкой. Никто еще не успел прийти в себя от изумления, когда химик крикнул «Смотрите!» Все оглянулись. Вокруг, на расстоянии десятков метров, только что высились три или четыре такие же высокие и стройные чаши. Сейчас не было ни одной. — Все провалились? — воскликнул кибернетик. Через час путешественники растянулись с цепочкой. Первым шагал доктор, за ним координатор, колонну замыкал химик. Все расстегнули комбинезоны, кое-кто закатал рукава, залитые потом, с пересохшими ртами. Они медленно тащили с равниной. Вдали замаячила длинная горизонтальная полоса. Доктор остановился и подождал координатора. — Как ты думаешь, сколько мы прошли? Координатор взглянул назад, в сторону Солнца, туда, где осталась ракета. Ее уже не было видно. — Радиус планеты меньше земного. — сказал координатор, откашливаясь и вытирая платком лицо. — Километров восемь, — заключил он. Доктор еле смотрел с щелками глаз. Его черные волосы покрывал платок. Он то и дело смачивал его водой из фляжки. — Это просто безумие, — сказал доктор и неожиданно улыбнулся. Оба они смотрели сейчас туда, где еще недавно, еле заметной косой черточкой, у самого горизонта виднелась ракета. Теперь там возвышались только бледно-серые, изящные силуэты чаш. Когда они снова вынырнули, никто не заметил. Подошли остальные члены экипажа. Химик бросил скатанный брезент палатки и уселся, вернее, плюкнулся на него. — Что-то не видно следов здешней цивилизации, — сказал кибернетик, угощая товарищей витаминами из помятого пакета. — Да, на Земле такого пустыря не найти, — добавил инженер. — Ни дорог, ни летательных аппаратов. — Не думаешь же ты, что именно здесь мы найдем точную копию земной цивилизации? — фыркнул физик. — Эта система стабильна, — начал химик. И цивилизация могла развиваться на Эдеме дольше, чем на Земле, а потому, при условии, что эта цивилизация человекоподобных существ, — прервал его кибернетик. — Послушайте, не будем задерживаться здесь, — сказал координатор. — Пошли дальше. — За полчаса мы должны добраться вон до той полоски. Он показал на тонкую лиловую линию горизонта. — А что это? «Не знаю. Может быть, мы там найдем воду?» «Для начала мне хватило бы и тени», — Прохрипел инженер и прополоскал рот глотком воды.